Живопись на лицо. Люди, жившие здесь, изображали свою жизнь. Одни занимались охотой, другие скотоводством, третьи войной. Какой поразительный контраст с окружающей нас сейчас пустыней. Анри Лот в поисках Тесели. Хотя в традиционном африканском искусстве однозначно доминирует скульптура, в этом нет вины самих африканцев. Изобразительное творчество расцветает там, где существуют материалы и инструменты для изображений, а также подходящие поверхности для этого. В тропической Африке до последнего времени не было ни бумаги, ни холстов, а изображения на коже и древесине быстро приходят в негодность, так что историческую традицию здесь проследить невозможно. Однако и в живописи африканцам есть что предложить, причем традиции изобразительного искусства здесь оказываются намного древнее европейских и они оставили ощутимый след в истории мирового искусства. Живопись достигла феноменальных высот в Древнем Египте на тысячелетия, ставшем эталоном для культур Средиземноморья, в том числе и культуры античности. Как мы уже рассказывали, именно здесь, по религиозным соображениям, возник реализм. Здесь же берут начало и другие стилистические приемы, развитые затем в европейской живописи. Несмотря на то, что древнеегипетское искусство было насквозь пронизано религиозно-мистическими мотивами, несмотря на то, что создавалось оно в основном для мертвых, в центре его всегда был не Бог и не потусторонний мир, а человек. Именно это гуманистическое начало навеки усвоила европейская живопись. Другой очаг африканского изобразительного искусства возник в средние века в Эфиопии. Здешняя иконопись – заимствовав довольно много как из древнеегипетской, так и из античной традиции, достигла расцвета в обстановке изоляции Эфиопии от остального христианского мира. Здесь родился жанр известных нам сегодня комиксов. Чтобы объяснить неграмотным прихожанам конву священного писания, церковные художники расписывали стены храмов реалистическими сценами из Библии, понятными безо всякой письменности. Однако еще столетия назад Никто и предположить не мог, что главной художественной галереей Африки настоящим музеем под открытым небом станет пустыня Сахара. Сегодня в Великой пустыне обнаружены десятки мест, где жили и творили древние люди, где еще начиная с X тысячелетия до нашей эры на скалах стали появляться изображения, дошедшие до нас благодаря сухости климата и уходу человека с прежних мест обитания. В Марокко, Алжире, Ливии и Египте – продолжают открывать все новые удивительные мастерские художников каменного века, по которым мы можем воссоздать хотя бы в общих чертах мир и образ жизни древних обитателей Сахары. Одним из самых известных мест изучения наскальной живописи с конца XIX века стало плато Теселин-Аджер в Южном Алжире, где количество рисунков исчисляется не одной тысячей. Здесь, на бесплодных ныне берегах пересохших рек и озер, Люди жили тысячелетиями, до тех пор, пока примерно 5000 лет назад в Сахарине начался длительный засушливый период. В Тосили, в отличие от многих других своеобразных музеев изобразительного искусства Сахары, скалы покрыты не только петроглифами, то есть нацарапанными или выбитыми в камне изображениями, но и фресками, выполненными с помощью красок. Определить их возраст весьма непросто, и универсальной методики для этого пока не созданы. Анри лот один из самых известных исследователей Тессели, придерживался вполне логичной периодизации изображений, исходя из их содержания. Древнейший слой росписи представляет собой охотничий период жизни сахарских обитателей. На рисунках изображены носороги, слоны, жирафы, буйволы, сцены охоты на них темнокожих охотников с луками, участие из которых на лицах надеты звериные маски. Ранние изображения довольно схематичны. В частности, речь идет о круглоголовых людях, смахивающих на инопланетян и нарисованных одной краской – желтой охрой. Затем они становятся все более реалистичными и многоцветными. Этим изображениям, по самым скромным подсчетам, никак не менее 7-8 тысячелетий. Позже появляются рисунки, изображающие жизнь скотоводческой общины. Сложно сказать, были ли скотоводы Сахары наследниками первобытных охотников или пришли сюда из соседних стран. Скорее всего, по огромным саванам сегодняшней пустыни постоянно мигрировали различные племена. На рисунках-то и других районов Сахары можно видеть и чернокожих людей, и представителей кайсанского бушменского антропологического типа, и белокожих европеоидов. Однако скотоводство быстро распространилось по всему региону, и главным мотивом фресок становится фигура быка, которому жители Сахары, видимо, горячо поклонялись. Расширяется диапазон сюжетов – охота, выпас стад, пиршество, танцы. Интересно, что древние художники, подобно современным европейским мастерам, сперва делали на скале наброски с помощью камня, а уже потом раскрашивали их. Эта техника в других регионах мира для наскальной живописи не характерна. Рисунки уже выполнялись множеством цветных красок, изготовленных из глины, камня и соков растений. А в стилистике кое-где стало проступать египетское влияние, свидетельство того, что на Ниле уже вовсю росла первая в мире цивилизация. Фрески Тосили включают крупнейшие в мире скальные изображения. Среди них засвидетельствованы рисунки человеческих фигур высотой в 5 метров. Ширина одного из изображений льва достигает 4 метров видно, насколько человек был впечатлен мощью великого хищника. Самыми поздними признаны изображения колесниц, запряженных лошадьми, период знаменитых гаромантов, о которых писали античные авторы в первом тысячелетии до нашей эры. В эту эпоху Сахара уже высыхала, и изображений диких животных саванны становится все меньше. А с началом новой эры на скалах высыхающих рек Сахары появляются рисунки первых верблюдов, оставленные уже знакомыми нам туарегами. Таким образом, искусство в Великой пустыне непрерывно развивалось на протяжении восьми тысячелетий. Традиции наскальной живописи, помимо Сахары, существуют и в Южной Африке. Интересно то, что потомки древних авторов здешних рисунков, охотники-бушмены, вероятно, продолжают и сегодня художественно оформлять скалы своими изображениями. Южноафриканская наскальная живопись разбросана по всей территории ЮАР, засвидетельствована в Намибии и Ботсване. Несмотря на глубокую древность, некоторые изображения в Цадила в Ботсване относят на 24 тысячи лет назад. Она в целом представляется понятной. С помощью рисунков предки бушменов исполняли религиозные ритуалы. Изображения в основном демонстрируют мир духов и шаманские практики. Мы можем видеть ритуальные танцы шаманов в трансе, фигуры людей, пляшущих с подобием антилопьих копыт вместо ступней, а также изображение вознесения жреца на небо по вертикальным лучам света. Все это – сюжеты мифологии кайсанских народов, и их отображение на скалах создавали здесь святилище для многих поколений охотников. На одном и том же гладком камне авторы наслаивали более поздние рисунки на ранние образцы, и во многих местах, Количество таких слоев картин достигает 40, а последние из них совсем свежие. Традиции наскальной живописи по сей день живы и в Восточной Африке, у охотников Хадза и Сандавы, и в Западной, у загадочных догонов Мали. И везде изобразительное творчество служит для связи человека с миром сверхъестественного, то, чему и должно по представлению африканцев служить любое искусство. Гладкие скалы представляют собой идеальный холст для любого художника. Там же, где их нет, африканцы находят другие возможности для творчества. В странах Африки весьма популярным остается украшение домов с помощью различных узоров и картин. В Эфиопии арома любят использовать для этого геометрические фигуры, а в Бенине – полосы белой краски на темном фоне, который, как считается, отпугивают насекомых. Народ Дан – Украшает свои дома изображениями растений, цветов, животных и рыб, инструментов, даже автомобилей и самолетов. Но одним из самых распространенных является рисунок ладони, наносимый простейшим способом с помощью белой краски по всей внешней стене дома, древний как мир узор. Встречаются и символические, и религиозные изображения, смысл которых сегодня не помнят даже сами жители хижин. А на одном из домов в Гвинеи автор этой книги видел даже грубо изображенный самолет. Современная цивилизация стремительно модифицирует мотивы изобразительного искусства. В Южной Африке яркими геометрическими орнаментами украшены дома народа Ндебеля. Согласно легенде, потерпев поражение от белых переселенцев, повстанцы Ндебеля не покорились завоевателям и связь друг с другом осуществляли через узоры на стенах хижин. Только женщины могут расписывать стены домов пальцами, используя известковую побелку в качестве краски. Традиционно цветовая палитра была простой – красно-коричневый, черный и белый цвета. По всей Африке они играют важную символическую роль. И лишь с появлением акриловых красок доманды беле заполыхали яркостью, прославившие их на весь мир. Следует сказать еще об одном распространенном виде африканской живописи – о росписях лица и тела. Раскрашивать свои тела африканцы любят с древнейших времен. Об этом можно судить по наскальным рисункам в пещерах Теселина-Джер, где тела изображенных людей покрыты различными видами орнамента. В современной Африке эта традиция местами жива по-прежнему. В Северной Африке и странах африканского рога доминирующим материалом для этого вида искусства служит знаменитая хна, лучший друг советских модниц-брюнеток. С помощью хны марокканские женщины покрывают цветами и геометрическим орнаментом все тело, девушки победнее ограничиваются ступнями и руками до локтя. В Сомали распространено обычай покрывать руки, ноги и шею хной перед свадебными торжествами и важнейшими религиозными праздниками. Что касается тропической Африки, то здесь хна не растет, да и выращивать ее нет никакого смысла. На темной коже самая затейливая роспись будет лишь еле видна. В Восточной Африке мужчины, женщины и дети раскрашивают тело белой краской, сделанной из известняка, или яркими цветами растительных красок. Рисунки на теле могут указывать на социальный статус, происхождение и семейное положение. Тело воина, выкрашенное определенной краской, становится неуязвимым для врага. Краска на теле может отпугнуть злого духа, зловредного гнома или попросту комаров, как уверяют мальчики-пастухи в долине реки Ома, покрывающие свое обнаженное тело белыми пятнами под леопарда. В праздник юноши Судана и Эфиопии раскрашивают друг другу лица разноцветными красками, создавая удивительный орнамент из полос и точек. Язык тела наполнен символизмом, но сегодня лишь отдельные старики помнят, что означает тот или иной узор. Богатые традиции боди-арта постепенно уходят из Африки, перемещаясь при этом к нам в Европу. Цвет имеет важный символический смысл, причем для разных племен значение может быть разным. Например, красный – цвет крови, для многих групп Центральной Африки он символизирует жизнь, радость и здоровье. Знахари разрисовывают тела больных красной краской, чтобы стимулировать жизненные силы. Белый цвет для некоторых африканских народов символизирует связь с духами предков, хотя в некоторых культурах этот цвет недобрых существ. Белый цвет часто используется в церемониях инициации, где он символизирует чистоту. Юноши народа коса, юар, в период инициации каждый день покрывают все тело белой краской. Белый цвет в данном случае означает очищение и особый переходный статус из состояния ребенка в статус воина. Косметики на лице мужчины в Африке уделяют едва ли не больше времени, чем женщины. Раз в год в деревнях народа Водобия в Нигере проходит парад женихов. Молодые люди проводят не один час, нанося друг другу краски на лицо, чтобы выглядеть максимально привлекательно. Кожа осветляется, вдоль носа рисуется полоска, чтобы зрительно его сузить, область вокруг глаз и губ затемняется, чтобы выделить белизну глаз и зубов. А молодые мужчины народности Сурма в Эфиопии несколько раз в год собираются для ритуальных дуэлей на палках, перед которыми на тела и лица наносится особый орнамент, особый для каждой деревни. Рисунок призван подчеркнуть физические достоинства участника боев и произвести неизгладимое впечатление на девушек. У их соседей народности Каро – Для исполнения ритуальных танцев на тело наносится рисунок, символизирующий различных животных. Пятна на груди и спине – леопард, узкие полоски над глазами – антилопа, штрихи на ногах – шакал. Орнамент никогда не повторяется. У нуба в Судане существуют даже своеобразные соревнования, где рисунки на лицах и телах мужчин выносятся на суд все деревни, которые одобряют удачные композиции и и высмеивает нелепые цветовые сочетания или безвкусные этюды в стиле постмодерн. У народа Лоома в Гвинее тела раскрашивают наоборот, только женщины. По случаю обряда инициации девочки в деревню приглашается художник. Каждая семья хочет выделиться, чтобы на теле их дочери был самый красивый орнамент. Рисунок наносится преимущественно черной краской, иногда с добавлением пары штрихов белой. В 20 веке с появлением новых красок и новых образцов для подражания африканская живопись наконец была перенесена на бумагу и холст. Традиционная любовь африканцев к ярким цветам диктует стиль и моду. И вот уже изображения самых разных сюжетов появляются на кричащей ярких платьях и головных платках по всей тропической Африке. Большинство этих тканей по сей день моделируется и производится в Индии или в Европе, а в последнее время чаще в Китае. Однако Африка остается крупнейшим и самым благодарным потребителем красочных тканей с разнообразными рисунками. Случается, что в саваннах Кении туристам встречается женщина-масаи, единственный предмет одежды которой является собой набедренную повязку с изображением статуи Свободы или Пизанской башни. Украшение домов и общественных зданий также поднято на новую высоту. Ни один владелец «Макии» небольшого ресторанчика в Западной Африке не откажет себе в удовольствии расписать свое заведение скабрезными картинками, привлекающими по вечерам мужчин выпить по стаканчику пива и посмотреть футбол. Точно так же и падры из соседней католической церкви с удовольствием закажут себе на стену реалистическое и назидательное изображение грешников, горящих в адском огне. Появляются и новые стили. Если в первой половине столетия новые африканские художники, ознакомившись с тенденциями европейского искусства, осваивали преимущественно абстрактную живопись и стилистику постмодерна, то после обретения независимости авторы все больше обращаются к традиции. Развивают народные, преимущественно примитивистские мотивы, изображают сцены народной жизни и предпочитают яркие, поистине африканские цвета. Пусть африканские картины лишены перспективы и выглядят немного по-детски на фоне сумасбродных арт-проектов европейских музеев, зато африканская живопись снова обрела свое настоящее, уникальное и самобытное лицо.